Отряды стражи бдительно патрулировали Ледну, пресекая беспорядки и успокаивая население. РНФ с самого начала выделил своих воинов в помощь людям Никиса и иной раз жалел, что его новый статус в городе не позволял ему присоединиться к патрулям и развеяться. Но на командира стражи можно было положиться полностью. Никис взялся за свои прежние обязанности с удвоенной силой, как того и требовали перемены, произошедшие в городе. Кто-то восхищался им как героем, кто-то за глаза называл предателем, но последние предпочитали не высовываться, учитывая возросшее влияние командира и ремийскую поддержку. Участие Никиса в управлении Ледной нельзя было переоценить, это Ренеф понимал и бессоветов Небвена. И супруга его, прекрасная Клия, отличавшаяся не только красотой, но и умом, за последнее время сделала очень многое для гармоничного установления ремийских порядков в местном обществе и что бы ни говорило за их спинами недовольная часть леднинская элита авторитет обоих среди горожан только возрастал статит осведомитель царица ааххисад все так же продолжал играть роль разбойника правда уже бывшего и даже согласился пойти под командование друга никиса в стражу от него ренеф узнавал о потаенных настроениях в городе полуэльф нератис показательно перевел свой отряд на службу рэмейскому царевичу и сотрудничал со стражей, по крайней мере, временно. Его люди следили за тем, чтобы изгнанные из области остатки отрядов Ликира не собирались в силу, предоставлявшую реальную угрозу. Но без золота градоправителя наемники потеряли городу всякий интерес, и в Ледну, как докладывали разведчики, возвращаться не собирались. Скорее всего, многие из воинов решили уйти вглубь Лебайи. В общем, жизнь в городе входила в новую колею, и дел было не в проворот. разрушение после уличных боев оказалось немного и на текущий момент почти все уже было восстановлено, но введение новых законов и шаткое положение многих горожан в текущих реалиях заставляли ледну гудеть изнутри точно улей ренев помнил чему его всегда учили недостаточно завоевать нужно еще и уметь сохранить завоеваное он старался не избегать задач с которыми без него справиться было нельзя проводил смотр одобрял или отклонял решение касающиеся городских нововведений судил согласно имперским законам одни только споры среди знати чего стоиля в роли пусть иременного но правителя города нрава в которого он не понимал ренев чувствовал себя неуютно неуместно и жалел что не может просто тренироваться со своими солдатами или присоединиться к страже. но он и бвен уверял что со своими новыми обязанностями царевич справляется довольно хорошо. Похвала старшего друга, а юноша уже не мог думать о военачальнике иначе, после всех событий, пережитых вместе, дорогого стоило. Ведь Нембвен не был льстецом и на ошибки при случае указывал более чем охотно. Ренеф не любил и злился, когда ему указывали на промахе, но отходил быстро и учился принимать советы. Правда, терпения в нем за все это время не прибавилось, с этим он уже ничего не мог поделать и изводился вынужденным ожиданием. около месяца прошло с тех пор как они направили полный отчет владыки о последних событиях но ответ на послание пока так и не пришел в ожидании стей от отца иирны волновался даже больше чем перед боем нужно было дождаться солдат императора которые прибудут сюда для охраны сдвинувшихся в глубь либо баи границ и укрепление новой власти в ледне вместе с ними придут и первые поселенцы из империи мастера и торговцы земледельцы и ремесленники которые помогут городу возвыситься, стать настоящим центром этого региона. В Ледну вот-вот должен был прибыть Сафар с семьей и получить от Рэма и полномочия, как новый градоправитель. Послание старости царевич велел направить в течение пары дней после окончания боев за Ледну, но понимал, даже без напоминаний Набвена, что тот еще должен был не только собраться, но и передать дела старшему сыну. Промедление тоже раздражало Ренефа, но он смирился. Сафару царевич доверял, насколько вообще можно было доверять кому-то, тем более человеку с территории, где делами негласно заправляли остроухие. Новый аппарат власти нужно было выковать из тех, кто был верен союзам с Таур-Дуат, раз уж теперь эта территория отошла к империи. Как выковывать хоть какой-либо аппарат власти, даже небольшой, локальный, Ренеф представлял только в теории. Он жил в благополучное время механизм государственного управления был отлажен задолго до его рождения и с течением времени претерпевал сравнительно незначительные изменения а сейчас перед ним лежал почти что целый новый сепат династия управителей которого вдруг рухнула а прочие приближенные к власти пока не решили вцепиться в глотку друг к другу или попытаться как то исхитриться и повернуть интересы империи себе на пользу едва реф начинал думать об этом у него ощутимо ныло между рогами для него жизнь была простой и предельно понятной но другие почему-то любили все усложнять и искажать что ж по крайней мере в его распоряжении был один градоправитель даром что будущий и один командир стража довольно неплохо для начала и было еще кое-что думать об этом юноше нравилось не больше чем о знатных горожанах летны и их распряха Он не мог уйти, не добравшись до Мисры. За поиски девушки взялся статит. Осведомитель использовал все свои возможности и связи, но пока след нащупать не удалось. В Ледне о ней не знали. Если кто и знал, то только сам Ликер, но его уже нельзя было о чем-либо спросить. Да и не Ликер стоял за ней. Это уже было очевидно. Эльфы наверняка помогли ей скрыться, а может быть, она и вовсе была на полпути в Денваэнон. Бессилие вызывало злость. Не находившую выплеска рене взял город но так и не нашел убийц брата и даже ту что покушалось на его собственную жизнь упустил и не смог призвать к ответу это изрядно омрачало радость победы и как царевич не старался он не мог отогнать от себя досаду и тяжелые мысли будь он хоть трижды потомком божественного ваесира многое в этой жизни было в ней его контроля а смиряться с таким положением вещей он пока не научился Закончив доклад о делах в городе, Никис поклонился. «Если я могу спросить, господин мой царевич...» «Спрашивай», — кивнул Ренеф, «когда будет объявлено имя нового городоправителя Ледны? Как только он прибудет сюда, не днем раньше». «Многие здесь полжизни бы заложили, чтобы знать то, что знаю я», — усмехнулся командир стража. «Чем больше затягивается вопрос о том, кто станет наместником императора...» тем больше становится просьб об ууэдиенции и подарков нашему царевичу небвен неодобрительно покачал головой совершенно никчемных фыркнул ренеф за каким фейским зверем мне нужны целых четыре серебряные вазы было б нужно я бы взял а шесть тканых ковров заворачиваться в них что ли зато городское казни которые ты передал их господин они весьма помогли отметил никис так пусть бы сразу и несли туда градоправителяли мы выбрали не по количеству подаренных вас командир страже подавил смешок да в ледне как оказалось много ваших неожиданно ярых приверженцев те кто только и ждал вашего прихода в город с иронией заметил он а выражают свою приверженность некоторые даже громче тех кто приходил к нам тайно перед битвой вы начальник усмехнулся в усы столько клят в верности как в этом месяце я давненько не слышал ренефу вся эта возня была противна как будущий император он конечно же должен был разбираться и с этим но видели боги с планами сражения у него получалось лучшее назначение вызовет целую бурю негодования у элиты города заметил никис мне все равно отрезал царевич я пообещал людям что новым предводителем будет человек и я это обещание исполню насмотревшись на знатных горожан он только еще больше укрепился в своем решении вчера они ненавидели его а сегодня поклонялись ему это означало что завтра стоит ему уйти из города они тут же начнут плести и интриги против ремея хорошо что здесь ему есть на кого положиться я буду рад видеть во главе бедный человека достойного твоего доверия сын солнца спокойно ответил никис уверен мы с ним сумеем договориться наш будущий градоправитель не вполне уверен в своих силах ему понадобится твоя поддержка друг сказал ныбвен обращаясь к командиру значит она у него будет с готовностью согласился воин жены ваш уж точно поладят сразу реневв переглянулся с ныбвеном и улыбнулся даже так ники с интересом посмотрел на обои хрымыя в смелости и селие духа госпожа алия не уступает имперскому воину весело пояснил военачальник некоторое время они обсуждали события в сафаровой деревне и то как понемногу выстраивалось доверие между реме и людьми после царевич отпустил никиса и тот поспешил домой к своей клее набвин улыбнулся вслед командиру с некоторой грустью думая о чем то своем скучаешь по дому спросил ренеф не скрою да вздохнул военачальник но а такова уж наша служба никогда не знаешь Куда и на какой срок тебя забросит судьба и воля владыки?» «Воля владыки не подразумевала срок такой долгий. Так что обвиним судьбу», — усмехнулся царевич и уже серьезно добавил. «Я не вправе отпустить тебя домой, ведь сопровождать меня тебе приказал отец. Будь моя воля, ты бы свиделся с родными прямо завтра. Хотя без тебя», — признался он с некоторой неохотой, — «мне здесь пришлось бы сложновато. Спасибо, Ренеф. на двин улыбнулся я рад был сражаться с тобой плечом к плечу я тоже искренне ответил юноша подергивая хвостом от волнения как же я злился на тебя поначалу ты бы знал догадываюсь военачальник усмехнулся в усы ты не то чтобы хорошо скрываешь свой гнев да уж а теперь с трудом представляю как справился бы без тебя до да чего там никак бы не справился наверное рф отмахнулся поспешив закончить со сложными для него признаниями и к каким хайту провалились наши гонцы или портальные святилище им на голову рухнули пока мы можем немного насладиться перед ышкой по моему опыту события имеют свойство происходить сразу скопом ждать невыносимо почему бы завтра тебе не отправиться на охоту сбросишь немного напряжения очередных носителей даров с вазами Набвен улыбнулся. «Я обязуюсь принять вместо тебя». «Идет», — рассмеялся Ренеф.